Он не принадлежит к числу ваших подданных, государь, — сообщил престарелый советник. «Сами видим», — резко возразил король. «Одет? Черт знает как. Наверное, один из этих лайонесских или камелиардских голодранцев, а? Явился без доклада, верительных грамот не представил, а теперь укащается за наш счет. Да ты смотри, как...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 а его накачивают нашим лучшим вином и нафаршировывают нашим лучшим гусиным паштетом. Да кто он такой? — Опасный молодой человек, Ваше Величество, — сказал Мальгрим вкрадчиво. Он разыскивает принцессу Мелисенту,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 Она отправилась искать его, Сэма. — Ах, вот оно что, искать! — Ну, так сообщите ей от нашего имени, где она может его найти. — В самой, что ни на есть глубокой нашей темнице. Эй, люди, увидите его. А если попробует бежать, всыпьте ему, так чтобы у него отпала охота бегать.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 — Не-нет, — бросила на него восхищенный взгляд. — Ах, да чего же вы безнравственный?